Глава девяносто ш е с т а Планы Саманты. Джоу Си Си собрала свои силы, чтобы оттолкнуть себя из объятий Ван Дуна, и когда она уже собиралась уйти, кто-то ворвался в комнату. «Вы двое?» В дверях стояла ма Сяору. Ван Дун мгновенно почувствовал, что случившееся за минуту до этого было просто плохой шуткой от бога. «О, ты все еще здесь, Сяору?» Я думала, ты сказал, что хочешь, чтобы я помогала тебе с математической теорией сегодня вечером. Ма Сяору а подозрительно посмотрела на них. Виноват. Я помогал Си-Си с ее техникой клонирования. Ужасно сожалею о своей плохой памяти. Ван Дун смутился не из-за того, о чем Сяору может сейчас подозревать, а из-за того, что девушка проявила доброту и хотела помочь ему. А он не по-джентльменски об этом забыл. Ма Сяору улыбнулась, принимая искренние извинения Вандуна. Однако она не могла не задуматься о том, что происходит между ним и Джоу ч и Си. «Сяору, я помню, что ты живешь не в общежитии. Так почему бы мне не помочь ему с уроками вместо того, чтобы беспокоить тебя?» Джоу Си Си внезапно встряла в разговор. Она не боялась своего соперника. Более того, они не делали ничего постыдного, так что причин бояться у нее не было. Тем не менее, Джоу-Си-Си понятия не имела, почему она, прикусив губы и собрав всю смелость в кулак, сказала это. «Нет, мне совершенно нетрудно. Кроме того, мы с Вандуном собирались обсудить и другие вопросы. Верно?» Глаза Масяуру наполнились смутным намеком на угрозу. Вандун неосознанно кивнул. Он знал, что должен придумать план побега, поскольку чувствовал, как атмосфера в комнате становилась странной. Си-Си, это все на сегодня. Просто тренируйся больше, и я уверен, что у тебя все будет в порядке. Мне нужно еще кое-что спросить у с я а у р у «Спасибо, а н Дун. Продолжим завтра. Увидимся. Пойдем, Ван Дун?» «Хорошо, хорошо». Его совершенно истощило это соперничество между двумя девушками. Если бы опытный Хуян Сюань находился тут, он мог бы порадовать обе стороны и убить двух зайцев одним выстрелом. Но, к сожалению, для Вандуна он пока только новичок, когда речь заходит о девушках. Что е щ е более важно, он в с е е щ е не мог выбрать между Масяору и Самантой. С внезапным появлением Джоу Сиси -Си в его списке, Вандун е щ е больше запутался. Он знал, что Масяору и Джоу Сиси -Си заинтересованы в н е м и, вероятно, тоже испытывают к нему чувства, и был уверен, что сможет начать отношения с одной из них. Тем не менее, его больше привлекала с а а н т а Но красивая директриса, похоже, не интересовалась подобным ему пареньком. У Вандуна могло быть в с е что нужно, чтобы подчинить себе другие тактики во время б о е в Но он не имел опыта отношений с девушками и потому даже не знал, как справляться с такими неудобными ситуациями. В романах прекрасные дамы сдавались бы мужественному главному герою, но Вандун знал, что его поджарят, если он будет небрежен с девушками. После того, как они ушли, Ма с я у р у ничего не упомянула и даже не спросила о Джоу-Си-Си. Иван н у н также ничего не сказал. Да ему и не нужно было ничего объяснять, поскольку они с Сяору не были в настолько близких отношениях. Очевидно, он вообще не понимал дам. В пятницу днем Саманта собрала 10 кандидатов Эйрланга и направилась в крестовый поход на Бернау. Все 10 кандидатов являлись первокурсниками. потому что Саманта решила открывать потенциал новоприбывших, которые впоследствии станут материалом, из которого можно будет строить будущее Академии. Она решила, Ма Сяору будет главной, Ван Бэнь и Ху Ян Сюань – основными элитными силами, а Ван Дун – их скрытым оружием. Остальные шестеро были нормальными кандидатами, и некоторые из них даже не представляли, почему выбрали именно их, поскольку результаты их выступления меркли на фоне остальных. Одним из них стал Карл из F-класса факультета офицеров. Он совершенно не понимал, почему его выбрали. Остальными стали Джоу Си Си из А-класса факультета офицеров, Киару из B-класса бойцов металл, Руми из c к л а с с а информационного факультета, Тита из А-класса тяжеловооруженных войск и Чэн Чунь с военно-космического факультета. Эти три девушки и семь парней... будут представлять эрланг й на предстоящем состязании с бернау. Турнир состоит из десяти раундов, пять из них бои в костюмах металл, потому что бойцы металл самые важные военные силы человечества. Поимо м одного раунда битвы между информационными силами оставался также один бой тяжеловооруженных солдат. Основная роль тяжеловооруженных войск заключалась в том чтобы поддерживать бойцов м е т а л во время битв и в наземном наступлении. Эти машины, может, и не проворные, но они крайне важны из-за их объемности и крепкой защиты. Они являлись важным типом войск для человечества, а также наиболее эффективными военными ресурсами против загов. Из оставшихся трех будет проведено два раунда боев эскадрильей. По сути, это битва навыков командования и контроля. И последнее, но не менее важное – один раунд оценки н а в ы к а выживания. В этом раунде участвуют все 10 кандидатов от обеих академий, потому что будь вы командиром или пехотинцем, все равно нужно знать, как выжить. В этом раунде участники должны будут выполнить поставленную перед ними задачу, чтобы выиграть. Ван Бэнь и другие ученики из богатых семей, похоже, не удивились путешествию на частном самолете Саманты, но остальных поразил такой опыт, который у них, возможно, будет раз в жизни. Это было нормально для Джоу Си Си, т и и Чен Чуня, которых выбрали, поскольку они являлись лучшими учениками класса А, хотя их коэффициенты побед отставали от элит Бернау. Что касается Киару из Б-класса, Руми из С-класса и Карла из класса f они абсолютно не знали, почему Саманта их выбрала. Их не должны были выбрать, даже если бы места назначали в соответствии с алфавитным порядком списков учеников. Тем не менее, Карл был радостно взволнован. возможностью участвовать. Киару тоже очень хотел попробовать, но Руми выглядела обеспокоенной. По-видимому, ей никогда не давали таких привилегий раньше. Она даже просила Саманту поставить кого-то другого на ее место перед отъездом. Саманта, естественно, отказалась это делать. «Вау, как здорово! Прошли годы с моего последнего полета в настолько шикарном самолете!» воскликнул Киару. Саманта изящно разлеглась на своём месте. Парни не могли отвести взгляд с потрясающей ф и г у р ы директрисы. То, как она одевалась, определённо подчёркивало её сексуальность и элегантность. «Удобно, не правда ли? Вам будут предоставлены лучшие привилегии, если вы сможете выиграть. Но вам придётся вернуться в и р л а н г самостоятельно, если вы проиграете турнир», — сказала Саманта. «Пожалуйста, не давите на нас перед матчем, мисс директор. Это может повлиять на наше выступление», — сказал Карл. «Я не уверена насчет остальных, но точно знаю, что уж на кого, но на тебя точно не надавить». Команда засмеялась. Карл снова уселся на диван. Он попросил директрису объяснить, почему его выбрали, но она не отвечала. По-видимому, Саманта полностью согласилась с мнением Гансуса. и выбрала всех предложенных им четырех кандидатов из числа оставшихся шести. Тем не менее, такой выбор она сделала не потому, что это помогло бы им победить. Она бы выбрала студентов четвертого курса, если бы хотела увеличить вероятность успеха. Саманта выбрала их в целях накопления опыта ради будущего Эйрланга. Более того, она не могла бы полагаться только на массе а у р у и Трио, как упоминал ранее Гансус. Ей нужно собрать группу элит непосредственно из самого и р л а н г а и как можно скорее. Киару, возможно, не блистал умом и также был очень импульсивен, но он родился с удивительной физической силой. Руми обладала необычайной наблюдательностью, и хотя она была робкой и у нее присутствовало несколько недостатков, но она, без сомнения, являлась студентом с большим потенциалом. Что касается Карла, Он не обладал какой-либо особой способностью, но был смельчаком полным духа приключений и мог бы создать несколько сюрпризов своей гиперактивностью. Что касается остальных, они выделялись по соответствующим предметам, и все они стоили того, чтобы их тренировать. Несмотря на то, что она не была уверена, как все это закончится, Саманта все еще надеялась, что все они смогут вырасти, пройдя жесткий путь к победе.